Только они смогут принять участие в боях. Только те, кто умеет сражаться. МК Московия Как уже сообщалось, спортивный канал Тиградком обеспечит самое полное освещение проходящего в Подмосковье юношеского турнира «Зеленого дома». Вас ждут не только репортажи с места поединков и застязаний, но также интервью, обзоры прошедших событий с комментариями «Лучших воинов тайного города».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 Направление признается единственным верным, несогласные высмеиваются, в лучшем случае высмеиваются, а нация с восторгом смотрит на великих силачей. Или на хрупких дистрофиков, умерщвляющих плоть ради торжества духа. Философы разрабатывают требуемые теории, правители устраивают в честь героя в празднике. Общество знает, куда идет. До тех пор, пока не потерпится крушительное поражение.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 Боль — один из них. Но еще при самой первой попытке обрести свободу, ярго понял, что ошибался. Слишком прочно, слишком умело наложили печати. И, поднимаясь по тоннелю, он испытывал дикую, невозможную, невообразимую боль. Будто плоть его не сгнила тысячу лет назад, а продолжала гореть в закрывающих ворота заклинаниях. Будто кто-то придумал способ, позволяющий нанести кровавую рану пустоте. Бесплотный дух стонал, чувствуя, как крошится в порошок кости, как тлеют сухожилия, как пронзают кожу ледяные иглы. И ему казалось, что с ним играют лучшие палачи темного двора. Неспешно играют, приближаясь к развязке с безжалостной медлительностью, но... Ярко поднимался вверх, к небу.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 Они не рискнули спуститься за ним на последний уровень крепости. Сочли, что нанесенные ему раны достаточно тяжелы, и Ярга не сумеет оправиться. Сбежали, заперев за собой врата, и просчитались. За гибелью своего тела Ярга наблюдал со стороны. Бесплотный и очень, очень злой. Сначала Ярга думал, что вырваться из заточения не составит особого труда. Однако умные и прагматичные враги,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 из которой он рвался к небу. Показалось, не было слез. Но была боль и облака далеко-далеко. Если бы у Светозары спросили, почему она отправилась в это место, она бы не смогла объяснить предчувствия, непонятные ощущения, полунамеки. Наверное, да, полунамеки. Тусклый шорох магических колокольчиков, разбросанных вокруг самой природой. Необъяснимое понимание, что происходит нечто... необычное. Именно поэтому Светозара не стала ни с кем делиться подозрениями. Слишком странными и непонятными были чувства. А еще колдунья вдруг подумала, что виной тому прожитые годы. Решила, что слышит последний призыв — шепот тех, кто ушел. Решила, что наступает ее время. Светозара была полна сил и здоровья, но каждый новый день приближал ее к закату, а если так, то чувства могут обманывать, и не следует звать тех, кому еще жить, ведь на последний призыв не ходят компаний. И потому белая дама отправилась к источнику странного шороха одна, покинула территорию, за которой присматривала последние десятилетия, и устремилась на север, в ничейные земли. Давным-давно, во время самой первой попытки вырваться, Ярго понял, что эфирная сущность — не лучший сосуд для хранения энергии. В темнице было много энергии, дух купался в ней, но при этом практически не накапливал. А потому одновременно с приближающимся небом, совершенно нестерпимой болью и накатившим страхом, призывающим отступить и дождаться следующего раза, из Ярги уходила энергия. Он слабел. Он знал, что, лишившись ее, погибнет, даже бесплотному духу нужна подпитка, но продолжал упрямо лезть наверх, ярд за ярдом, фут за футом, дюйм за дюймом, извиваясь в страшных объятиях безжалостных заклинаний. Там наверху свобода, облака и новое тело. Его наличие было обязательным условием плана и не позволяла ярги использовать для побега любую представившуюся возможность. Он не мог выбраться в пустыне или посреди океана, в полярных шапках или иных безлюдных территориях. Незадолго до очередного открытия дороги на волю, ярго выбрасывал на поверхность тонкие, едва сочащиеся энергии щупальца, стараясь приманить к воротам разумного. Именно разумного Ярга не мог жить в животном и, если попытка удавалась, бросался на штурм неба. Сегодня все произошло так же, как и в семи предыдущих случаях. Подходящее тело ожидало нового хозяина на поверхности. Оставалось самое главное — стиснуть несуществующие зубы, перетерпеть невозможную боль, не дать панике овладеть собой и не броситься вниз, но и не рисковать больше необходимого. Хладнокровно рассчитывать уровень опасности и не позволить защитным заклинаниям убить себя и вырваться живым. И ярко поднимался, а в черный провал тоннеля падали его призрачные слезы.